Бран. Элбелли нашил его в кузнице, где Бран качал мехи для Миккина. Мейстер зовет вас в башню, милорд-принц. От короля прилетела птица. От троба? Бран, придя в волнение, не стал дожидаться Ходора и позволил Элбелли внести его наверх. Элбелли тоже здоровяк, хотя не такой большой, как Ходор, и далеко не такой сильный. Когда они добрались до комнат мистера, он стал весь красный и запыхался. Рикон был уже тут, и оба Уолдора тоже. Мистер Лювин отпустил Албелли и закрыл за ним дверь. — Милорды, — начал он торжественно, — мы получили известие от его величества, где есть и хорошие новости, и дурные. Он одержал великую победу на Западе, разбив армию Ланнистеров вместе под названием Окскрас и занял несколько замков. Он пишет нам из Эшмарка, бывшего поместья дома Марбрандов. Рикон дернул мистера за полу. Роб собирается домой. Боюсь не теперь еще. Впереди у него новые сражения. Это он лорда Тайвина побил? спросил Бран. Нет. Вражеским войском командовал сир Стаффорд Ланнистер. Он был убит в бою. Бран никогда не слыхивал о сире Стаффорде Ланнистере и готов был согласиться с Уолдером Большим, когда тот сказал «Лорд Тайвин — единственный, кто чего-то стоит». «Напиши робу, чтобы ехал домой», — сказал Рикон. «Волка пусть тоже привезет, и отца с матерью». Рикон знал, что лорд Эдард умер, но иногда забывал об этом. Нарочно, как полагал Бран. Его брат очень упрям для четырехлетнего. Бран порадовался победе Роба, но и обеспокоился тоже. Он помнил, что сказала Оша в тот день, когда Роб выступил с войском из Винтерфелла. «Он идет не в ту сторону». К сожалению, ни одна победа не обходится без потерь. Мистер Лювин повернулся к Уолдерам. «Милорды, ваш дядя, Стеврон Фрей, был в числе тех, кто расстался с жизнью при Оксироссе. Роб пишет, что он получил рану в бою. Ее не считали тяжелой, но через три дня сир Стеврон умер в своей палатке во время сна. Он был уже старый, пожал плечами Уолдер Большой». Шестьдесят пять, кажется, ему было. Слишком старый для сражений. Он всегда говорил, что устал. «Устал ждать, когда дед умрет. Вот что!» Фыркнул Уолдер Малый. «Выходит, наследник теперь сир Эмман?» «Не будь дураком!» — сказал его кузен. «Сначала идут сыновья первого сына, а потом уж второй сын. Следующий в ряду сир риман Потом Эдвин, Уолдер Черный и Петер Прыщ. А после Егоны все его сыновья. Риман тоже старый, ему уже за сорок, как пить дать, и животом хворает. Думаешь лордом будет он? Лордом буду я. Пусть и он побудет, мне все равно. Стыдитесь, милорды, оборвал их мистер Лювин. Неужели вас не печалит кончина вашего дяди? Печалит, даже очень, сказал Волдер Малый. Но это была неправда, Брану стало тошно. Их блюдо понравилось им больше, чем мне мое. Он попросил у мистера разрешения уйти. Хорошо. Мистер позвонил. Ходор, должно быть, был занят на конюшне, и на зов пришла Оша. Она была сильнее Элбелли и без труда снесла Брана на руках вниз. Оша, — сказал Бран, когда они шли через двор. Ты знаешь дорогу на север, к стене и еще дальше? Дорогу найти нетрудно. Держи путь на ледяного дракона и на голубую звезду в глазу всадника. Она прошла в дверь и стала подниматься по винтовой лестнице. И там все еще живут великаны, и эти иные, и дети леса. Великанов я видела сама, о детях слышала. — А белые ходаки? Зачем тебе знать? А трехглазую ворону ты не видела? — Нет, да не больно ты и хотелось, — засмеялась она. Оша открыла ногой дверь в спальню Брана и посадила его на подлокотник, откуда он мог видеть двор. Всего через несколько мгновений после ее ухода дверь открылась снова, и вошел незваный Жаен Рид с сестрой Мирой. «Вы слыхали про птицу?» — спросил Бран. Жаен кивнул. «Это был не ужин, как ты говорил, а письмо от Роба, и мы его не ели, но...» «Зеленые сны порой принимают странную форму», — признал Жаен. «Не всегда легко понять правду, заключенную в них. Расскажи мне другой свой сон о том плохом, что должно прийти в Винтерфелл». «Так милорд-принц теперь верит мне и прислушивается к моим словам, какими бы странными они ему не показались?» Бран кивнул. «Сюда придет море». «Море?» «Мне снилось, что вокруг Винтерфелла плещется море. Черные волны били в ворота башни, а потом соленая вода перехлестнула через стенку и заполнила замок. Во дворе плавали утопленники». Тогда в Сероводье я еще не знал их, но теперь знаю. Один это Эл Белли, стражник, который доложил о нас на Перу, еще ваш Септон и Кузнец. Миккин, из Брана равнялся его недоумению. Но ведь море в многих сотнях лик от нас, а стены Винтерфелла так высоки, что вода нипочем не поднимется до них, даже если бы оно и пришло». Глухой ночью соленое море перехлестнет через стену. Я видел раздутые тела утопленников. Надо им сказать, Элбели и Микину, и Септону Шейли, сказать, чтобы остерегались воды. Они не поверят, Бран. Ты ведь тоже не верил. Жаен сел на кровать. Теперь расскажи, что снится тебе. Бран все еще боялся говорить об этом, но он поклялся, что будет доверять им, а Старк из Винтерфелла держит свои клятвы. Это другое. Есть волчьи сны, и есть другие гораздо хуже. Когда я волк, я бегаю, охочусь и убиваю белок, а в других является ворона и велит мне лететь. Иногда в этих снах я вижу еще дерево, оно зовет меня по имени, и я боюсь, но хуже всего бывает, когда я падаю. Он смотрел на двор, чувствуя себя несчастным. «Раньше я никогда не падал. Я лазал всюду, по крышам и по стенам, и кормил ворон в горелой башне. Мать боялась, что я упаду, но я знал, что этого не случится. Только потом все-таки случилось, и теперь я все время падаю во сне». Мира сжала его плечо. «Это все?» «Кажется, да». «Оборотень» сказал Жаен Рид. Бран уставился на него круглыми глазами. «Что? Оборотень, подменный, бестия. Вот как тебя будут называть, если узнают про твои волчьи сны. Эти имена напугали Брана заново. «Кто будет называть? Твои же люди, от страха. Кое-кто даже возненавидит тебя и захочет убить». Старая Нэн рассказывала про оборотней и подменных страшные вещи. В ее сказках они всегда были злыми. «Я не такой, не такой, это только сны». «Волчьи сны, не просто сны. Когда ты бодрствуешь, твой глаз крепко закрыт, но когда ты спишь, он открывается, и твоя душа ищет свою вторую половину. В тебе заключена большая сила». Не нужна мне такая сила, я хочу быть рыцарем. Ты хочешь быть рыцарем, но на деле ты оборотень. Ты не можешь изменить это, Бран, не можешь отрицать и отмахнуться от этого нельзя. Ты тот крылатый волк, но летать никогда не будешь. Жаен подошел к окну. Если не откроешь свой глаз. И он ткнул двумя пальцами Брана в лоб. Сильно. Бран ощупал это место, но нашел только... Гладкую, неповрежденную кожу. Глаза там не было, даже закрытого. «Как же я его открою, если его там нет?» «Пальцами ты этот глаз не найдешь. Искать надо сердцем», — Жаен посмотрел Брану в лицо своими странными зелеными глазами. «Или ты боишься?» «Мистер Лювин говорит, что в снах нет ничего такого, чего можно бояться». Есть. Что же это? Прошлое. Будущее. Правда. Брат и сестра бросили его в полной растерянности. Оставшись один, Бран попытался открыть третий глаз, но он не знал, как это делается. Как он не морщил лоб и не тыкал в него, разницы не было. В последующие дни он пробовал предупредить тех, кого видел Жаен, но все вышло не так, как ему хотелось. Микин счел это забавным. — Море, вон как! Всегда хотел повидать море, но так на нем и не побывал. Выходит, теперь оно само ко мне пожалует. Милостивы же боги, коли так заботятся о бедном кузнеце. — Боги сами знают, когда взять меня к себе, — спокойно сказал Септон Шейли. — Но я не думаю, что встречу свою смерть в воде, Бранн. Я ведь вырос на берегах белого ножа и хорошо плаваю. Только Элбели принял слова Брана близко к сердцу. Он сам переговорил с Жаеном, после чего перестал мыться, а к колодцу близко не подходил. В конце концов от него пошел такой дух, что шесть других стражников бросили его в корыто с кипятком и отскребли до красна. А он орал, что они его утопят, лягушатник зря не скажет. После этого случая он при виде Брана или Жаена всегда хмурился и ругался тихомолку. Через несколько дней после омовения Элбелли в Винтерфелл вернулся сир Родрик с пленником, миссистым молодым парнем с толстыми влажными губами. Разило от него, как из нужника, хуже, чем от Элбелли. «Его вонючкой зовут», — сказал Хейхет, когда Бран спросил, кто это. Не знаю уж, как его настоящее имя. Он служил бастарду Болтонскому и пособничал ему в убийстве леди Хорнвуд, так говорят. За ужином Бран узнал, что сам бастард мертв. Люди Сира Родрика застали его на землях Хорнвудов за каким-то ужасным делом. Бран не совсем понял, за каким, но он делал это без одежды. И расстреляли его из луков, когда он пытался ускакать прочь. Но для бедной леди Хорнвуд помощь запоздала. После свадьбы бастард запер ее в башне и не давал ей есть. Бран слышал, как рассказывали, что сир Родрик, вышибив дверь, нашел ее сокровавленным ртом и отъеденными пальцами. — Из-за этого чудовища мы попали в недурной переплет, — сказал старый рыцарь мейстеру Лювину. — Хотим мы того или нет, а леди Хорнвуд была его женой. Он заставил ее поклясться и перед Цептоном, и перед древом и в ту же ночь при свидетелях лег с ней в брачную постель. Она подписала завещание, где назначает его своим наследником, и печать свою приложила. «Обеты, сделанные по принуждению, законной силы не имеют», — возразил мистер «Руси Болтон может с этим не согласиться. Как-никак речь идет о богатых землях». Вид усира Родрика был несчастный. Я бы охотно отсек голову и слуге, он ничем не лучше своего хозяина, но, боюсь, с этим придется подождать до возвращения Роба. Он единственный свидетель худшего из преступлений бастарда. Возможно, лорд Болтон, услышав его рассказ, откажется от своих притязаний. Но пока что рыцари Мандерли и люди из Дредфорда убивают друг друга в Хорнвудских лесах а у меня недостает сил, чтобы остановить их». Старый рыцарь устремил суровый взор на Брана. «А вы что поделывали, пока меня не было, милорд-принц? Запрещали нашим стражникам мыться? Хотите, чтобы от них пахло, как от этого вонючки?» «Сюда придет море», — сказал Бран. Жаен видел это в зеленом сне, и Элбели утонет. Мистер Лювин оттянул свою цепь. Юный Рид верит, что видит в своих снах будущее, сир Родрик. Я говорил Брану о ненадежности подобных пророчеств, но по правде сказать на каменном берегу у нас неспокойно. Разбойники на ладьях грабят рыбачьи деревни, насилуют и жгут. Леобард Толхард послал своего племянника Бенфреда разделаться с ними, но они, полагаю, сядут на свои корабли и убегут, как только увидят вооруженных людей. Да, и нанесут удар где-нибудь еще. Иные бы взяли этих трусов. Они никогда бы на это не отважились, Ибо Старт Болтонский тоже. Не будь наши главные силы на юге за тысячу лиг отсюда. Что еще говорил тебе этот парень? Спросил Брана Сир Родрик. Что вода перехлестнет через наши стены. Он видел, что Элбели утонул и Микин тоже, и Септон Шейли. «Ну что ж, если мне самому придется выступать против этих разбойников, Эл Белли я с собой не возьму», — нахмурился Сир Родрик. «Меня ведь малец не видел утонувшим? Нет? Вот и хорошо. На сердце у Брана полегчало. Может, они еще и не утонут, если будут держаться подальше от моря. Мира тоже так рассудила, когда они с Жаеном...» Пришли вечером к Брану, чтобы поиграть в плашки. Но Жаен покачал головой. «То, что я вижу в зеленых снах, изменить нельзя». Сестра рассердилась на него. «Зачем тогда боги предупреждают нас, раз мы все равно ничего изменить не можем?» «Не знаю», — печально ответил Жаен. «На месте Лбели ты сам прыгнул бы в колодец, чтобы покончить разом. Так, что ли? Он должен бороться с судьбой, и Бран тоже». «Я — Я? — испугался Бран. — А мне зачем? Разве я тоже должен утонуть? — Не надо мне было, — виновата сказала Мира. Он понял, что она что-то скрывает. — Ты и меня видел в зеленом сне? — с беспокойством спросил он Жаена. — Я тоже утонул? — Нет, не утонул. Жаен говорил так, будто каждое слово причиняло ему боль. «Мне снился человек, которого привезли сегодня, которого прозвали Вонючкой. Вы с братом лежали мертвые у его ног, а он сдирал с ваших лиц кожу длинным красным ножом. Мира поднялась на ноги. «Если я сейчас пойду в темницу, я смогу пронзить его сердце копьем. Как же он тогда убьет Брана, если умрет?» «Тюремщики тебе не позволят», — сказал Жаен. «А если ты скажешь им, почему хочешь убить, тебе не поверят. У меня тоже есть охрана», — напомнил им Бран. «Элбелли, Рябой Том, Хейхэт и все остальные, зеленые как мох глаза Жаена, наполнились жалостью». «Они его не остановят, Бран. Не знаю только почему, я ведь видел самый конец. Видел вас с Риканом в вашей крипте». В темноте, со всеми мертвыми королями и каменными волками. «Нет», — подумал Бран, — «нет, но если я уеду в Сероводье или к Вороне, куда-нибудь, где меня не найдут?» «Это не поможет». Сон был зеленый, Бран, а зеленые сны не лгут.